Сцена вторая. Лагерь дофина Блиссент-Эдмондсбери. Входят вооруженные Людовик, Солсбери, Миллен, Пембрук, Бигот и войска. Миллен обозначен у Шекспира как французский вельможа. Так что будем считать, что конкретное историческое лицо за ним не стоит, хотя само по себе семейство Милленов в Нормандии было известным и богатым. Остальных персонажей мы уже хорошо знаем. Получается, вся наша взбунтовавшаяся троица, Пембрук-Солсбери и неустановленный Бигот, перешла на сторону французов. Судя по словам Людовика, переговоры прошли успешно, и как только английские бароны успели навстречу, итоги закреплены в письменном документе. «Сделайте копии, граф миллион, говорит Дафин, «а подлинник отдайте лордам». Тогда у всех нас будет возможность в любой момент прочитать и вспомнить, о чем договорились и в чем поклялись. Солсбери произносит прочувствованный монолог о том, как сожалеет, что для наведения порядка и справедливости в родной стране приходится переходить в стан врага. Конечно, клятву я никогда не нарушу, и мы будем всеми силами вас поддерживать, Дафин. Но если честно... Я совсем не рад, что мы должны не дуг лихого времени лечить таким проклятым средством, как мятеж. Получается, одно лечим, другое калечим. Мне невыносима мысль, что нам придется снова воевать, жертвовать людьми и тем самым множить горе. Но в стране царит такой бардак, все настолько разложилось и прогнило, что оздоровить Англию можно только таким жестоким средством, как смута. Как горько, что для спасения родной страны нам приходится стоять плечом к плечу с нашими врагами. Людовик в ответ тоже разражается длинной речью, давая понять, что оценил высокие порывы, борьбу чувств и душевную боль Солсбери. «Ну, полно, дорогой», — говорит он в конце, — «все будет хорошо, вот увидишь. Тем, кто на одной стороне со мной, успех гарантирован». Входит Пандольф со свитой. Людовик уверен, что это добрый знак. «Кардинал несет нам полномочия от Господа нашего. Его благословение осветит наши деяния. Пандольф, однако, надежд не оправдывает. Он сообщает, что король Иоанн примирился с папой и признал, что был неправ. Так что теперь французы должны свернуть военную кампанию и прекратить боевые действия. Но Людовик категорически не согласен. «Нет уж, святой отец, извините, но дело так не пойдет. Я король, помазанник божий, и не собираюсь никому подчиняться и позволять собой командовать. Вы сами, между прочим, подбили меня на эту войну. Вы доказали мне, что я имею право от имени своей супруги Бланки претендовать на английскую корону, как на наследство принца Артура. И что теперь?» Являйтесь сюда с известием, что Иоанн прогнулся перед Римом. И теперь, по вашему замыслу, я, покорив половину Англии, должен отступиться лишь потому, что Иоанн и Рим договорились между собой? Я что, подчиненный Рима? Да Рим не дал мне ни гроша, ни одного солдата в помощь, ни провизии, ничего. Я на себе тащил все траты и тяготы этой войны» и когда мы подплывали к английским городам местные кричали мне да здравствует король игра идет у меня на руках все козыри а вы хотите чтобы я все бросил встал из за стола и ушел без выигрыша не дождетесь вы очень поверхностно судите о ситуации замечает пандольф ну поверхностно или нет а все равно не отступлюсь твердо заявляет дофин людовик Люди мне поверили, пошли за мной, и мы будем биться до конца. Трубы. Входит бастард со свитой. Его, оказывается, Иоанн послал узнать о результатах переговоров кардинала с дофином. В зависимости от того, что вы мне скажете, я вам, в свою очередь, скажу, что думает по этому поводу король Англии. Интересный дипломатический трюк. Две переговорные позиции одновременно. То есть Иоанн проинструктировал бастарда о том, как себя вести при любом из нескольких вариантов развития событий. Предусмотрительно. «Дофин ничего не хочет слышать и отказывается прекратить войну», жалуется Пандольф. «Вот это молодец!» — одобрительно восклицает бастард. «Ну, ясное дело. Ему война, мать родна. Лишь бы с шашкой помахать». «А теперь слушайте, что отвечает вам через меня английский король. Он готов идти в бой и прогнать вашу шутовскую шайку безбородых сорванцов со своей земли. Мы с вами справились на вашей территории, справимся и на своей». Это, так сказать, короткие выжимки. Монолог изрядный и весь напичкан оскорблениями в адрес французов. Ребячье войска, армия пигмей, ублюдки, неблагодарный мятежный сброд, кровавые нейроны. Людовик, однако, совершенно не впечатлен и не испуган хвастливыми угрозами бастарда. «Перестань хвастать и иди отсюда, по-добру, по-здорову. У нас нет времени слушать твою болтовню». Позвольте мне сказать, вмешивается Пандольф, но Бастарт не позволяет. Я еще не закончил, говорит он. А мы тебя не слушаем, прерывает его Людовик, бить в барабаны. Начинаем сражение. Бастарт доволен. Начинает вроде бы и невинно не то подшучивать, не то издеваться над французскими войсками, но вдруг с нескрываемым сарказмом говорит «Думаете, вы сейчас начнете готовиться к бою и пойдете на Иоанна? Думаете, он такой наивный, что послал к вам папского легата в надежде на перемирие? Да фиг вам! Иоанн послал кардинала только для отвода глаз, а сам уже здесь и готов к битве. Так что сегодня у смерти будет богатый урожай в виде тысячи французов». «Мы ждем встречи с ним!» Отважно произносит Дофин. Дождешься, принц, куда денешься? Вражеский меч уже у вас над головами, отвечает Бастард. Уходят.